Оптимум разнообразия. Французский философ XIX века Огюст Конт сформулировал закон эволюции человечества, так называемый закон трех состояний, согласно которому оно последовательно прошло две стадии: теологическую и метафизическую, и оказалось на пороге третьей позитивной, научной. Возможно, антропология открывает нам похожую картину эволюции, хотя Содержание содержании значения каждого состояния отличные от описанных Контом. Сегодня нам известно, что так называемые примитивные народы, которые не разводят скот и не возделывают землю, последние, разве что в зачаточной стадии, могут не знать гончарного ремесла и ткачества, живут главным образом охотой, рыболовством и собирательством в дикой природе. не охвачены страхом голодной смерти и тревогой о том, как выжить во враждебной среде. Образу жизни, которым они обязаны своему небольшому численному составу и прекрасному знанию природных ресурсов, вряд ли можно приписать изобилие. Тем не менее, как показали тщательные исследования, проведенные в Австралии, Южной Америке, Меланезии и Африке, Трудоспособным членам этих обществ вполне достаточно работать 2-4 часа в день, чтобы содержать семью, в том числе детей и стариков, еще или уже не участвующих в добыче пропитания. Сравните с тем, сколько времени проводят на заводе или в конторе наши современники. Ошибочно думать, что эти народы являются рабами окружающей среды. Напротив, они гораздо меньше от нее зависят, чем скотоводы и земледельцы. Они располагают большим досугом, поэтому в их жизни большее место занимает воображаемый мир, служащий подушкой безопасности между ними и миром внешним. Верование, ритуалы, фантазия одним словом, все формы религиозной и творческой деятельности. Допустим, в подобном состоянии человечество проживет сотни тысячелетий. Тогда мы увидим, что земледелие, скотоводство, потом индустриализация увеличивает, если можно так выразиться, сцепление человечества с реальностью. Но в XIX веке и до сего дня это сцепление срабатывало не напрямую, а посредством философских и идеологических концепций. Совсем другое дело мир, в который мы вступаем сейчас. В нем человечество детерминировано гораздо жестче. Это обусловлено колоссальной численностью, сокращением свободного пространства и нехваткой чистого воздуха и воды, которых требует ие биологии, и психика человека. И здесь имеет смысл задаться вопросом о природе идеологических вспышек, которые следуют одна за другой на протяжении почти века и не собираются стихать. Может статься потрясение, которыми мы обязаны коммунизму, марксизму, тоталитаризму, укрепившимся в странах третьего мира и более недавнее в среде исламского фундаментализма, представляет собой бунт против резкого разрыва современных условий существования с прежними. Произошел разлад, разверзлась пропасть между чувственным опытом, который утратил универсальность, и теперь сводится к элементарному снабжению данными о состоянии организма. И отвлеченной мыслью, в чем поле сосредоточены все наши попытки познать и понять вселенную, Ничто иное так не отдаляет нас от изучаемых антропологами народов, для которых каждый цвет, каждое вещество, каждый запах и вкус имеют свой смысл. Не Необратим ли этот разлад? Что если мир приближается к демографическому катаклизму или атомной войне? И три четверти человечества погибнет. Тогда оставшаяся четверть будет жить примерно в тех же условиях, что упомянутые мною исчезающее общество. Но даже если отвлечься от страшных гипотез, стоит подумать вот о чем. Автономные общества, выросшие до огромных размеров, стремятся к подобию. Не заложено ли в них одновременно с развитием сходных черт в одних аспектах в различий в других. Возможно, существует некий оптимум разнообразия, необходимый человечеству всегда и везде, чтобы оно оставалось жизнеспособным. Этот оптимум может варьироваться в зависимости от количества обществ, их величины, географической удаленности друг от друга и способов коммуникации, которыми они располагают. Ведь проблема разнообразия касается не только отдельных взаимодействующих культур, но и любого общества, объединяющего неравные группы и подгруппы: касты, классы, профессиональные или конфессиональные круги. В таких группах формируются различия, которым придается большое значение, и внутренняя диверсификация может возрастать по мере того, как общество расширяется и в других отношениях становится все однороднее. Вероятно, разница в культурах объясняется и географической дистанцией, и спецификой среды обитания, и отсутствием информации о других типах обществ. Однако наряду с различиями, обусловленными изолированностью, существуют не менее важные, обусловленные близостью, а значит, желанием противопоставить себя другим, отличаться, быть собой. Многие обычаи рождены не внутренней необходимостью и не в результате благоприятного события, одним только нашим нежеланием уступать соседям, насаждающим свои нормы в некой области мысли или деятельности, которую мы нормировать не позаботились. В основе действия антрополога лежит внимание и уважение к отличительным чертам каждой культуры. Антрополог не пытается составить список формул, из которых любое общество могло бы выбирать по своему усмотрению всякий раз, как найдет у себя пробел или погрешность. Рецепты, подходящие одному обществу, не всегда приложимы к другому. Антрополог лишь призывает каждое общество помнить, что его социальные институты, обычаи и верования не являются единственно возможными, и не воображать себе, что если эти социальные институты обычаи и верования подходят ему, то значит, они заложены в природе вещей, их можно безнаказанно навязывать другим обществам, чья система ценностей несовместима с его собственной. Недавно я говорила о том, что наивысшая цель антропологии убедить и отдельных людей и власти быть терпимыми. Не могу привести лучшего примера, чем свидетельство одного американского антрополога, который в период оккупации Японии служил в штабе генерала Макартура и отвечал за связи с общественностью. Я читал интервью, где он рассказывает, как знаменитая книга Рут Бенедикт. "Хризантема и меч" опубликованная в 1946 году побудила генерала отказаться от первоначального намерения заставить японцев упразднить императорское правление. Рут Бенедикт, которую я хорошо знал, до написания книги никогда не бывала в Японии, и, насколько мне известно, занималась совсем другими вещами. Но она была антрополог, и поэтому можно поставить в заслугу антропологии ее духу и ее методам, пусть даже примененным издалека и без предварительного знакомства с культурой глубокое понимание устройства этой культуры и предотвращение удара последствия которого могли быть еще более трагичны, чем военное поражение. Это первый урок, данный нам антропологией. всякие обычаи всякое верование какими бы шокирующими и нелогичными не казались они по сравнению с нашими являются частью системы чье внутреннее равновесие устанавливалось веками и ни один элемент этого целого нельзя изъять не рискуя обрушить все прочие и даже если бы это был единственный урок Он достаточно ясно показал бы возрастающую важность роли антропологии среди наук о человеке и обществе.